Глава одиннадцатая. Минар сам был удивлен тому, как быстро он поправлялся. Силы пребывали с каждым днем. Он уже вовсю ходил и даже помогал с Али с уборкой. Арк и Роб частенько его навещали, приносили ягоды, которые покупали на местном рынке, рассказывали новости о предстоящем походе. А рассказать было что. Почти все буаски и сеньоры откликнулись на призыв герцога и теперь стекались в провинциальную столицу, желая проверить свою силу и отвагу в военной кампании против преступников и злодеев. Некоторых рыцарей сопровождала лишь горстка воинов, но многие привели целые гарнизоны. Почти все сеньоры приехали со своими сыновьями, а кто-то прихватил и жен. Комнаты и галереи замка были переполнены, а во внутреннем дворе суета и шум не затихали ни на минуту. Те, кто не поместились в замке, поселились в частных домах, трактирах и на постоялых дворах. Нескончаемый поток повозок, фургонов и ручных тележек изо дня в день заполнял главные улицы города. Доспехи, оружие, съестные припасы, питьевая вода – все это свозили в изобилии для нужд собирающегося войска. Было очевидно, что сирым наскучила монотонная жизнь и однообразные заботы по управлению своими владениями. Они желали действий, ну и ждали одобрения короля, но вестник из столицы никак не пребывал. Лишь на восьмой день после того, как Минар пришел в себя в лечебнице, появился гонец с посланием о милостивом королевском согласии. Бонвиль по-настоящему закипел. И вот настал день начала кампании. Задолго до рассвета перед воротами замка стали выстраиваться людские шеренги. Рыцари в боевых доспехах командовали солдатами, оруженосцы и слуги носились туда-сюда, заканчивая последние приготовления. Как только засияли первые лучи солнца, колонны воинов выстроились в ровные ряды и двинулись вслед за герцогом, которого сопровождали все его капитаны и более десятка стражников. В свите герцога ехали и мои друзья Роб и Арк. Не хватало только Минара. Он же сидел в своей комнате, пытаясь придумать, как незаметно сбежать из лечебницы. Дядюшка Срола запретил ему идти с войском, но он не собирался слушать целителя. Задолго до подъема, когда всех слуг отправили во двор помогать солдатам, Минар собрал все снаряжение, что тайком принесли ему друзья, надел кольчугу и, немного пошатываясь, вышел в коридор. Он попытался ступать как можно тише, но внимательная Сала заметила его крадущуюся фигуру и, схватив за рукав, потащила обратно в комнату. Минар пытался что-то сказать, объяснить, убедить девицу, но та его не слушала. Она вцепилась в него, как кошка, и ему пришлось подчиниться. Немного позже он опять попытался выйти, но Сала упрямо дежурила у входа, и тогда ему в голову пришла отчаянная мысль — Он встал, придвинул к двери тяжелую кровать, сорвал все простыни из занавески и, разорвав их на длинные полосы, смастерил нечто вроде веревки. Один ее конец он привязал к чугунной решетке очага, а другой выбросил в окно. Заперев дверь изнутри, он забрался на подоконник. Та часть внутреннего двора замка, которая примыкала к лечебнице, была пуста. Слышался шум толпы, бой барабанов... Минар глубоко вздохнул и начал спускаться, крепко держась за ткань, бывшую когда-то его уютным пододеяльником. Как только ноги коснулись земли, он огляделся и поспешил на звук барабанов, но стоило ему завернуть за угол, как перед ним выросла плотная стена людских спин. Пробираясь сквозь ряды зевак, Минар понял, что не успеет и войско уйдет без него — Не желая сдаваться, он удвоил усилия. Под крики и ругань окружающих он двинулся по главной улице к городским воротам. Там уже проезжал первый кавалерийский отряд. Подпрыгивая, Минар поспешил к колонне. Впереди, на другой стороне, он заметил арка, роба и сиро-джама. Он бросился к ним, но его схватили чьи-то сильные руки и потащили назад. Он рванулся вновь, но в бок уперлась холодная сталь алибарды. Стражники, что сдерживали толпу, не собирались его пропускать Минар в последний раз подпрыгнул как можно выше и закричал кричал он несмотря на то что был еще не полностью здоров так громко что его голос прорвался через шум и гам процессии и донесся до друзей арк и роб обернулись заметив знакомое лицо в толпе зевака не позвали второго капитана сиржанм тут же отдал отрывистую команду стража расступилась и минар оказался на свободе Мгновением позже кто-то отдал ему свою лошадь, и совершенно счастливый он присоединился к процессии. Наконец, поход начался и для него. Он, воин Нардении, отправлялся воевать за свой народ, свою землю и своего короля. Пока Арк, Роб и Минар помогали сеньорам и самому герцогу, Айк, Рик, Элсон и я продолжили гостить в имении графа Оренсии. Шел шестой день нашего пребывания в Лорандии. Хотя мы не собирались оставаться так долго, отец Арли настоял, чтобы мы задержались, а отказать мы не имели права. Мы не были пленниками, но покидать графское поместье нам не позволялось. Тем не менее, все были с нами вежливы. Даже знатные господа охотно вступали в беседу, обсуждая текущие события. Кто-то даже рассказывал поучительные истории из жизни Эрбисов. Лишь один человек продолжал смотреть на нас косо — Гапо. Стараясь не обращать на него внимания, мы проводили время с Арли, наслаждались кулинарными изысками и оттачивали боевое мастерство с Элсоном. Был ранний вечер. Я лежал в комнате один. Рик и Айк сидели в столовой. Элсон, как всегда, исчез в саду. Я просто лежал и думал. Неожиданно в дверь постучали, вставать не хотелось, я просто спросил, кто там. В ответ еще раз раздался стук, я фыркнул, встал, подошел к двери и дернул за ручку. В проходе стояла девушка, красивая, молодая и совершенно мне незнакомая. «Вам чего?» — спросил я, немного растерявшись. «Мне нужно с вами поговорить», — смело ответила девица. «Со мной?» «Да». «А я вас знаю?» «Нет». Тогда о чем нам разговаривать? — О вас. — Вы кто? — Я дочь лаца работаю служанкой у графа. Можно войти? Не дожидаясь ответа, девушка юркнула между мной дверью и присела на край стула. — ты хоть скажете? Я попытался узнать немного больше о странной собеседнице. — Мое имя не имеет никакого значения, — спокойно ответила девушка. — Для меня имеет, — ответил я уже с раздражением. — Да. «Можете звать меня Лоза?» «Лоза? Дочь Лацо?» «Как-то странно звучит». «По-вашему странно, а по-нашему самое оно. Но давайте лучше о деле, у меня мало времени, а разговор серьезный». «Может, я тогда остальных позову?» — спросил я. «Не надо, пока вы их найдете, пока все объясните. Нет, лучше я вам все скажу, а вы потом им передадите». Я кивнул и присел напротив. «Вы знаете, что все это не случайно?» «Что все? Наша встреча?» «Нет, глупый, наша встреча лишь следствие, а вот то, что произошло с нашим бедным Арли, и то, что скоро произойдет с Оренсией, все это не случайно. Я что-то вас не понимаю, Лоза. Во всех бедах, что вот-вот навалится на Оренсию, виноват Гапа. Это он привел к нам имперцев и нанял бандитов, чтобы расправиться с Арли. Подождите, перебил я». Насколько мне помнится, когда мы нашли Арли в Боннвилле, гапа там не было. Был, хоть и не сам, но был. Сначала он отправил Арли в Нардению, а потом нанял убийц, чтобы те с ним расправились. Нет, я видел тех грабителей, они были местными, их поймали на следующий день. Может, те, кого поймали и были местными грабителями, только они к нападению не имели никакого отношения. Откуда вы это можете знать?» Я уже два года слежу за Гаппу, вернее, подслушиваю. Когда с Арли произошло несчастье, Гаппа уехал, а я залезла к нему в кабинет, и там в шкафу в секретном ящичке отыскала одно очень важное письмо от некоего учителя. Тот учитель очень ругал Гаппа за всякие проступки, но особенно он негодовал из-за того, что Гаппа не сумел устранить Арли в Бонвилле, Он укорял Гапа за то, что тот нашел неправильных наемников, и те, не справившись с заданием, поставили под удар договор с имперцами. Как назло именно в этот момент раздался шум в коридоре. Лоза вздрогнула и рванулась к двери. Я попытался ее остановить. — У тебя письмо осталось? — Нет, — шепнула она, открыла дверь и выглянула наружу. — Мне нужны имена, даты, что-нибудь, — продолжил я. — Я знаю, — ответила Лоза и убежала. Как только ее фигурка исчезла за углом, я поспешил в столовую. Но ни Айка, ни Рика там не было. Я поискал их в залах и коридорах, а потом отправился к арли Молодой граф сидел у окна и читал какую-то книжонку. Он встретил меня легким приветствием. «Дарльд, какой сюрприз!» «Ко мне только что одна гостья приходила, начал я». «Гостья?» — улыбнулся арли «Как интересно!» «Весьма ответил я сухо. Только это не то, что вы думаете». Она мне поведала одну неприятную новость. Вот как и какую же. Она уверяла меня, что именно Гапо устроил нападение на вас в Понвиле, а еще она сказала, что вас, смотритель, причастен к появлению имперцев у границы. Орли отпил вина, посмотрел на меня с некой грустью в глазах и сказал, — К сожалению, я это уже знаю. Она и к вам приходила, — опешил я. — Нет, просто когда я очнулся после нападения все сразу понял. События в Бонвиле не могли быть случайностью. О том, что я буду в том переулке в то самое время, ведал только один человек, и это Гапо. Это он уговорил меня отправиться в то злосчастное путешествие, именно он послал меня в тот переулок. Зачем? Увы, этого я рассказать не могу, скажу лишь, что мое путешествие было связано с событиями в приграничных землях. Так почему вы молчите, почему не схватите его и не предадите суду? Все не так просто, оруженосец. Гапо — непростой слуга, он смотритель Оренсии. У него благородные корни и много союзников среди наших соседей. Без должных доказательств я не могу обвинить его в таком преступлении. Отец не позволит. Но он же враг. Возможно. Я не понимаю, честно признался я. «Ох, Дарльд, боюсь я сам уже мало что понимаю. А что если я отыщу ту гостью? Может, у нее есть нужные доказательства?» «Как ее имя?» «Лоза, она дочь лаца вашего слуги». «У нашего лаца нет». И снова неудача. За окном раздался звон колокола. Орли оборвал фразу и поспешил к окну. Я последовал за ним. К дворцу подъехал на взмыленном скакуне гонец. Что-то прокричал, и тут же во дворе все завертелось и зашумело. Мой разговор с молодым графом завершился. Арли направился на улицу узнать, что именно стряслось. А стряслось самое неприятное. Прямо у границы было замечено имперское войско. Той же ночью в имение начали прибывать вооруженные люди, А вслед за ними подъехали длинные повозки, прикрытые дерюгой и меховыми полостями. Под дерюгой и мехом скрывалось что-то большое и непонятное. Позже Элсон объяснил, что это были военные машины. Какие именно, он не знал. Все прибывшие солдаты недолго оставались у дворца и вскоре отправлялись на другой конец города, где, если верить разговорам, уже строился военный лагерь. На следующий день... Все повторилось, а затем мы вдруг обнаружили у нашей двери охрану. На наши вопросы стражи отвечали кратко «Приказ графа». Обстановка быстро накалялась. С учетом того, что я узнал от странной лозы, мы всерьез задумались о побеге. Шанс возник ночью. Нас поднял с кровати сильный грохот. Мы прильнули к окну. Внизу по аллеям парка текла целая река огней, Солдаты катили длинные повозки, доносились отрывистые команды. На горизонте небо уже немного прояснилось. Грохот, донесшийся издалека, напомнил мне раскаты грома во время грозы. Я подошел к двери и приоткрыл ее. К моему удивлению, охранников не было, но в коридоре царила необыкновенная суета. Слуги, горничные и еще какие-то люди вытаскивали из комнат мебель, лампы, сундуки и спускали все это по лестнице на первый этаж. Из открытых дверей доносились громкие голоса и детский плач, а откуда-то снизу — возбужденные крики на иностранном языке. Наблюдая за этой суматохой, я понял, в такой неразберихе никто не заметит нашего скорого отбытия. «Собирайтесь», — прошептал я брату и Айку. «Живо пора прощаться с этим местом». «Подожди», — остановил меня Рик. «А как же Элсон?» «Хороший вопрос. Я даже не заметил, как южанин исчез из комнаты. Его снаряжения и оружие тоже не было». С ним потом разберемся, вздохнул я. Сейчас нужно выбираться отсюда, пока Гапа не придумал какой-нибудь пакости. А вещи? У них же все наше оружие, — заволновался Айк. Да дух с ним с оружием бросил я. Новое найдем. Ага, найдем. Где? Айку никто не ответил. Мы вышли в коридор и двинулись к освещенной его части, где люди все еще таскали какие-то вещи. Когда мы поравнялись с дверью одной из комнат, Она неожиданно открылась, и несколько молодых слуг с охапками одежды в руках промчались мимо нас к лестнице. Осмелев, мы попытались узнать, что случилось, но никто не хотел с нами разговаривать. Все только отмахивались. У самой лестницы мы заглянули в просторный круглый зал для занятий музыкой. Несколько мужчин и женщин пытались запихнуть в огромный сундук статуэтки и вазы из тонкого белого стекла. Одна женщина всхлипывала, по щекам другой текли слезы. Мужчины выглядели более собранными, но торопливые движения и дрожащие руки выдавали их волнение. «Эй!» — Рик схватил за руку одного из мужчин. Он поднял глаза и уставился на брата. «Что происходит?» Старый слуга с вазой из тончайшего белого фарфора в руках вздохнул. «Война! Вот что!» «Как? Уже?» — спросил Айк. «Уже!» Больше ничего выяснить не удалось. Перепрыгивая через беспорядочно брошенные вещи, мы вернулись в коридор и тут же столкнулись с солдатами. «Эй, северяне!» — воскликнул один из них. «Мы остановились. Граф Арли хочет вас видеть», — продолжил солдат. Деваться было некуда. Пришлось проследовать вверх по лестницам к большой дубовой двери, которую охраняли четверо воинов в полном боевом облачении. «Господин Арли ждет», — сказал охранник и приоткрыл дверь. Молодой граф стоял у открытого окна и смотрел куда-то вдаль. Какое-то время он молчал, потом повернулся и поприветствовал нас с хмурой улыбкой. «Боюсь, друзья, вы выбрали весьма неудачное время для визита. Ваше сообщение об имперских войсках оказалось правдой. Но это уже не важно, война началась. Несколько часов назад враг пересек границу и движется к Аренсии. Наши легионы заняли позицию в десяти лигах от города. Они попытаются сдержать наступление». Но, боюсь, враг слишком силен. «Вы укрепляете замок на случай осады?» — поинтересовался Рик. Арли горько рассмеялся. «Никакой осады не будет, это же просто дворец. У нас нет ни стен, ни бастионов. Впрочем, даже если бы и были, у нас нет людей. В нашем распоряжении небольшой гарнизон, несколько отрядов наемников и около пятидесяти ополченцев». «Мне больно это говорить, но сражение за Оренсию уже проиграно. Можно считать, город уже сдан. Просто враг еще не прибыл, чтобы ее взять». «А как же те солдаты, что стояли здесь лагерем все эти дни?» – спросил Айк. «Всего лишь передовые полки, их задача задержать врага, пока главные силы готовят оборонительные позиции на южном рубеже». «А вы?» – спросил я. «Мы уезжаем, без нас город пощадят». Слишком красивое место, чтобы разрушать. «Неужели вы не будете сражаться?» — спросил Рик. «Безусловно, будем. Все лоранцы берутся за оружие, когда их королевство в опасности. Я уверен, отец уже договорился о том, чтобы меня зачислили в один из легионов, но хватит об этом. Мне вам нужно кое-что сообщить. Вы уже знаете Агапа, о, о его деяниях и предательстве». Теперь же, когда имперская армия в нескольких лигах от города, он уж точно попытается с вами расправиться. Я не желаю вам вреда и потому приказал, чтобы ваших лошадей вместе со всем оружием и провиантом привели в парк за двором. Ваш друг Элсон ждет там же, он выведет вас из города. Должен сказать, вам очень повезло с этим господином, он не оставляет товарищей в беде. Бегите немедленно, пока Гапа не заметил вашего отсутствия. «Благодарим за помощь!» — я поклонился молодому графу. «Чепуха! Это я, ваш вечный должник!» Арли усмехнулся и прощально махнул рукой. Мы направились к двери, но молодой граф нас остановил. «Нет-нет, прошу вот сюда, за эти занавеси. Там, за сдвижной панелью, будет ход. Он выведет вас во двор». На улице было прохладно. Элсон ждал нас с лошадьми и оружием. Поприветствовав южанина, мы вскочили в седло и уже собирались направиться к южным воротам, как до нас донёсся громкий крик. Мы оглянулись. Около дворца стояла группа людей что-то кричало, показывая в нашу сторону. Среди них я разглядел гапу. Элсон ругнулся, резко хлопнул поводьями и вонзил шпоры в бока своего коня. Мы бросили лошадей в галоп. Люди припустили было за нами, но быстро отстали. Их фигуры затерялись в темноте, и мы беспрепятственно пересекли парк. У ворот пять стражников преградили нам путь. — Куда двигаем? — крикнул толстый страж с арбалетом в руках. — Спокойно, ребята, это я, Элсон. — Открывай, нам срочно, — ответил южанин. — Извини, приятель, не могу, — ответил стражник уже спокойным тоном. — У нас приказ никого не выпускать. Элсон зло сплюнул. «Попробуйте реку», — неожиданно посоветовал стражник. «Шагов через триста вдоль забора будет брод. Думаю, сумеете перебраться». «Спасибо, дружище», — Элсон отдал честь стражнику и поехал вдоль стены. «Почему они нас не задержали?» — спросил я южанина, когда стражники остались далеко позади. «Все любят деньги, а в преддверии войны деньги любят особенно сильно». Как и сказал стражник, шагов через триста река заметно обмельчало, — Мы без труда перебрались на другой берег и поскакали прочь от графского имения по узкой тропе, огибавшей город. — Откуда ты так хорошо знаешь эти места? — спросил южанина Айк, когда Оренсия осталась позади. — Я бывал здесь раньше, — ответил он, вглядываясь вперед в темноту. — Я здесь родился. — Надо же! И где твой дом? Можем заглянуть, если захочешь. — Моего дома больше нет, — сухо ответил Элсон. И замолчал. Мы продолжать расспросы не решились, и долгое время ехали в тишине. Я даже начал дремать в седле, когда Элсон снова заговорил. Почему он решился рассказать свою историю, я так и не понял, спрашивать не стал, просто слушал. Моя деревня звалась Муро и стояла в двух днях езды отсюда. Мы жили в красивом доме на берегу пруда. Я удил там рыбу с друзьями, купался, ловил лягушек. Мне только-только стукнуло 10 Я сильно поссорился с отцом. Глупая ссора, уже я не помню из-за чего. Я обиделся и убежал, да еще сманил с собой двух друзей. Правда, далеко мы уйти не смогли. Через три дня мы замерзли, изголодались и вернулись. Вот только нашей деревни больше не было. На месте домов лежали кучи пепла. Вместо смеха и разговоров лишь гул ветра. Мы кинулись искать родных, И на пепелище старого амбара наткнулись на обугленные останки. Это были они, все. Мы плакали, пока хватало слез, а потом побрели в ближайший город, там мы нашли легионеров и все им рассказали, Они пообещали помочь, но ничего не сделали. Мы ждали и ждали, но без толку, а потом, Еще много дней бродили по грязным городским улицам в поисках помощи, но все наши мольбы так и остались без ответа. И скоро всякая надежда нас покинула. Голодные и раздетые мы начали воровать. Моих друзей схватили за кражу хлеба, а я успел убежать. Возвращаться мне было некуда, и я побрел, куда глаза глядят. На обочине дороги что-то зашевелилось, Элсон напрягся. Из кустов вышла дикая собака — Худой голодный зверь пристально посмотрел на нас, но поняв, что у нас нечем поживиться, скрылся в высокой траве. Ты узнал, что случилось, спросил Айк. Да, много лет спустя, когда вместе с отрядом отчаянных голов охранял одну графскую вечеринку. Там было много местной знати, много вина и всяких разговоров, особенно громко кричали два богача. Они обсуждали, как надо учить слуг и крестьян уважению и любви к господам. Для примера один из них рассказал историю о своем отце, важном графе, у которого был летний дом на севере Лорандии. Дом тот сгорел, а виновных не нашли. Узнав о пожаре, старый граф пришел в бешенство, у него было 10 таких домов, но он не мог смириться с потерей и решил кого-то покарать. Он обвинил мужиков из соседней деревни в поджоге, и нанял головорезов, чтобы те проучили поджигателей, а те утруждать себя излишними разборами не стали и уничтожили всю деревню, мою деревню. «Как же так? Это же убийство невинных!» — возмутился я. «Добро пожаловать в реальный мир, оруженосцы!» — ответил южанин и сплюнул. «В ужасный, жестокий мир!» Элсон замолчал. Мы тоже молчали, уж очень страшной была его история. Не помню, сколько времени мы проехали, но когда я обернулся назад, то увидел на севере зарево. Полоска света в ночном небе дрожала, смещаясь то вверх, то вниз, словно плясала под неслышную музыку. Сначала я подумал, что это свет утреннего солнца, но солнце не появляется с севера, да и до рассвета было еще далеко. Там сиял какой-то другой свет, неправильный. «Вы только посмотрите». Никогда не видел ничего подобного, сказал я. "Оренсия", сказал Элсон. "Оренсия", повторил Айк. "Город горит", пояснил Элсон и повернул лошадь к лесу. Но Арли сказал, что имперцы не тронут город. Не только имперские солдаты способны поджигать города, кинул Элсон и устремился вперёд. Грустные и уставшие мы проехали остаток ночи, а поутру, найдя брошенный полуразвалившийся дом, устроили привал. Местность вокруг была пустынной, похоже, невзгоды приграничных земель. Добрались и до севера Лорандии, но за каменными стенами мы могли хотя бы на время укрыться от ледяного ветра. Мы перекусили сморщенными яблоками, высохшим сыром и кусками пшеничного хлеба со следами плесени. Нашим лошадям досталось еще меньше – Немного жесткой травы и колючек на обочине. Пока мы трапезничали, на дороге появился отряд. Более сотни всадников в плотной колонной приближались к нам. «Может податься в лес?» — спросил Рик, собирая пожитки. «Бесполезно», — ответил южанин. «Они нас уже заметили. Если обратимся в бегство, они бросятся в погоню. А вот если останемся на месте, может, и не тронут». Голова колонны была уже совсем близко, и я мог хорошо рассмотреть конников, закованных в стальные доспехи и одетых в форму легионов темно-синего цвета. Блестящие шлемы, отделанные золотом, треугольные щиты, длинные плащи из-под открытых забрал смотрели суровые, гладко выбритые лица. У каждого на боку висел длинный меч, трехсаженные копья упирались в кожаные подпорки на седлах, Добравшись до нас, всадники не остановились, а проследовали дальше. Я уже вздохнул с облегчением, как несколько конников отделились и подъехали к нам. «Эй!» — крикнул высокий широкоплечий мужчина. На его нагруднике горело золотое изображение трех ястребиных когтей, а на шлеме прямо над открытым забралом была видна рельефная фигура парящего орла. «Вы случайно не из Оренсии?» — сердце мое застучало — Мне вдруг почудилось, что все эти вооруженные всадники ищут именно нас. Неужели их послал Гапо? Но как они оказались впереди нас? Я взглянул на Элсона, он был невозмутим. — Так точно, из Заренсии, ваша милость, — ответил южанин. — Когда покинули город? — Как только услышали о вторжении. — Как и все прочие, — заметил другой солдат. Высокий кивнул. — Имперцев видели? — Нет, но видели зарево над городом. «Уверен насчет Зарева?» — спросил высокий конник. «Конечно, его ни с чем не спутаешь прямо во все небо». Всадник с орлом на шлеме подумал немного и сказал. «Сами-то куда путь держите?» «В Пиорио, если там спокойно». «Пока спокойно». Всадник обернулся к остальным. «Передайте вы главу колонны. Держать курс к реке, а в Аренсию не заходим». Всадник щелкнул поводьями и, даже не попрощавшись, удалился. Мы с облегчением выдохнули.